Глава двадцать третья. Только вот забыть не получается. Не могу я забыть Джека и нашу ссору. Перед глазами все время стоит его лицо, и глаза, чуть прищуренные под ярким солнцем, и корзина с вереском на счастье. Я лежу в постели, разгоряченная, взбудораженная, и перебираю в памяти каждое слово. Чувствую ту же боль, то же разочарование. Я рассказала о себе все, все, а он даже не открыл мне. Пусть все равно плевать, я больше не стану о нем думать. Он может делать, что хочет, например, упиваться своими дурацкими секретами. Удачи ему. Вот и все, я выбросила его из головы навсегда. Смотрю в темный потолок, и что он хотел сказать этим? Такое ли уж это несчастье, если люди знают о тебе правду? Ах, как он красноречив, как убедителен, мистер Загадка, мистер Деликатность. Мне следовало бросить ему это в лицо, мне следовало. Ой, нет, перестань накручивать себя, все кончено. Утром, пробираясь в кухню, чтобы заварить чай, я полна решимости. Отныне я вообще не стану думать о Джеке. Финита, фин, конец. Итак, у меня три версии, объявляет Лизе с порога. Она еще в пижаме и держит в руке рабочий блокнот. «Что?» — уныло спрашиваю я. «Насчет большой тайны Джека у меня три версии. Только три?» — усмехается Джемайма, завязывая пояс белого халата и доставая из кармана записную книжку. «Лично у меня целых восемь». «Восемь?» — недоверчиво восклицает Лиззи. Не желая я слышать ни о каких версиях. Мне очень больно, неужели не понимаете? И неужели не можете из уважения к моим чувствам оставить эту тему? Они непонимающе смотрят на меня, прежде чем переглянуться «Восемь?» — окончательно расстраивается Лизе. «Как только ты их накопала?» «Легко. Но и у тебя тоже что-то интересненькое», — отвечает Джимайма великодушно. «Давай выкладывай». «Ладно», — раздраженно бурчит Лиззи. «Номер первый. Он переводит всю Пентер Корпорейшн в Шотландию. Ездил туда прощупать почву и не хотел, чтобы ты проболталась. Номер второй. Он участвует в какой-то финансовой махинации». «Что?» — перебиваю я. «А это еще почему?» «Я нашла аудиторов, проверявших последние отчеты Пентер Корпорейшн, и все они имеют связь с какими-то скандалами». Это, разумеется, ничего не доказывает, но если Харпер ведет себя странно и толкует о каких-то переводах, она корчит многозначительную гримасу я не знаю, что ответить. Джек? Мошенник? Махинатор? Нет. Не может быть, он не такой. Впрочем, какое мне дело? Позволь заметить, что обе версии кажутся мне крайне малоправдоподобными. Джамайма приподнимает брови. «Тебе никто не мешает изложить свои?» — огрызается Лиззи. «Пластическая хирургия, разумеется», — торжествующе объявляет Джемайма. «Харпер делал подтяжку и не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, поэтому делает процедуру в Шотландии, и я знаю, что означает буква «Б» в плане «Б». И что же? Безоперационное разглаживание морщин, поэтому он и прервал свидание так неожиданно». У доктора случайно образовалось окно в расписании, а друг примчался, чтобы сказать Джеку. «Интересно, с какой планеты спустилась к нам Джемайма?» «Джеку в голову бы не пришло разглаживать морщины, отмахиваюсь я, или делать подтяжку. Откуда тебе знать?» — усмехается Джемайма с видом умудренной опытом особы. «Сравни его недавнее фото со старым и бьюсь об заклад, сразу увидишь разницу» ну ладно мисс марпл вмешивается лизе поднимая глаза к небу а где остальные семь версий сейчас сейчас джиммайма переворачивает страничку записной книжки а вот это совсем неплоха он мафиози она делает драматическую паузу его отца застрелили и он решил расправиться с главами остальных семей сильно смахивает накрестного отца фыркает лизе ой правда расстраивается Джемайма. то- ты мне показалось знакомым». Она старательно вычеркивает версию. «Вот еще одна. У него брат, страдающий аутизмом. Хм, человек дождя. Точно черт! Тогда может... Или это...» Она вычеркивает строчку за строчкой, «Остается одно, у него другая женщина». Я буквально подпрыгиваю от неожиданности. «Другая женщина». Об этом я и не подумала. «Интересно». «Это и моя последняя версия», — говорит Лизе, — извиняющимся тоном. «Другая женщина». «Вы обе так думаете», — теряюсь я, — «но почему?» «Я вдруг кажусь себе совсем маленькой, маленькой и глупой». «Неужели Джек с самого начала водил меня за нос?» «Значит, я оказалась еще наивнее, чем надеялась?» «Вполне логичное объяснение», — пожимает плечами Джемайма. У него тайная связь с какой-то шотландкой. Когда вы встретились в самолете, он как раз ее навещал. Не хотел, чтобы пресса разнюхала. Она продолжает звонить ему. Кто знает, может, они успели поссориться. Она без предупреждения приезжает в Лондон, и ему приходится бежать к ней. Лиззи сочувственно смотрит в мое потрясенное лицо. А вдруг он просто переводит компанию, ободряюще говорит она, или замешан в афере? — Говорю же мне все равно, — выпаливаю я, обмахивая горящие щеки. Это его дело, и на здоровье ему. Достаю из холодильника пакет молока. Машинально отмечаю, что руки снова дрожат, деликатная и запутанная. Может, теперь под этим подразумевается, я встречаюсь с другой? Ну и пусть. Другая так другая, какая мне разница? — Но это и твое дело, — возражает Джемайма. Если собираешься мстить, о, ради бога! «Не хочу я мстить, понятно? Это вредно для здоровья. Мне только нужно залечить раны и идти дальше». «Да... Хочешь, я скажу тебе, что полезно для здоровья? Показать подонку, что почем? Эмма, ты моя подруга, и я не позволю тебе молча сносить оскорбление какого-то ублюдка. Он должен за все ответить». «Он должен быть наказан». Я смотрю на Джимайму, и в душе начинает шевелиться дурное предчувствие. «Джимайма, ты же не собираешься ничего предпринимать?» «Еще как собираюсь». «Не желаю сидеть и смотреть, как ты страдаешь. Это называется женской солидарностью, Эмма». «О, Боже!» «Я живо представляю, как Джимайма...» В своем розовом костюме Гуччи роется в мусорных ящиках Джека, а потом царапает его машину пилкой для ногтей. Джемайма, ничего не нужно, встревоженно прошу я. Пожалуйста, я не хочу. Это ты сейчас так думаешь, но потом еще поблагодаришь меня. Ни за что. Джемайма, пообещай, что не наделаешь глупостей. Джемайма вызывающе выдвигает вперед подбородок. Пообещай. Так и быть неохотно, сдается она. Даю слово. Она скрещивает пальцы за спиной. Обличает Лизе. «Что?» — кричу я. «Немедленно обещай, как полагается. Клинись тем, что тебе дорого». «Достали!» — бурчит Джимайма. «Ладно, ваша взяла». Клянусь своей лучшей сумочкой, миу-миу, что умываю руки. «Но вы делаете большую ошибку». Она выплывает из кухни я расстроенно смотрю ей вслед да на полная психопатка замечает лизе садясь зачем мы вообще разрешили ей здесь поселиться «Ах, да вспомнила ее отец заплатил нам авансом за целый год и эмма что с тобой как по-твоему она ничего не сделает джеку ну конечно нет уверяет лизе Она только болтает, через пять минут столкнется нос к носу с кем-то из своих приятелей-снобов и обо всем забудет. «Ты права?» — с облегчением вздыхаю я. «Совершенно права». Несколько минут я молча верчу в руках чашку. «Лизия, ты в самом деле думаешь, что у Джека есть другая женщина?» Лизия открывает рот. «Впрочем, мне безразлично», — поспешно заявляю я, не дожидаясь ответа. «Совершенно безразлично». «Ну, конечно», — кивает лизи с сочувственной улыбкой. Едва я вхожу в отдел, Артемис бросает на меня хищный взгляд. «Доброе утро, Эмма!» — приветствует она, подмигивая Кэролайн. «Какую серьезную книгу читала вчера?» «Ах, как смешно!» «Всем в отделе, похоже, уже надоело подтрунивать надо мной. Одна Артемис не унимается, воображает, что ужасно отстроумна. «Тебе так хочется знать? Представь, читала...» «Весело отвечаю я, сжимая жакет. Такую увлекательную просто не оторвешься». И название замечательное. Что делать, если ваша коллега — надоедливая корова, которая ковыряет в носу, когда думает, что на нее никто не смотрит?» По комнате проносится смешок, Артемис густо краснеет. «Я не ковыряю в носу», — рявкает она. «А я ничего подобного и не говорила», — с наивным видом отвечаю я и торжественно включаю компьютер. Артемис не забыла о совещании, — спрашивает Пол, входя в комнату с портфелем в одной руке и журналом в другой. «И, кстати, Ник...» Прежде чем я уйду, не будешь ли добро объяснить, почему тебе взбрело в голову поместить в боулинг-мантли объявление с купоном на пентербар? Это ведь твой продукт, верно? У меня сердце замирает. Я поднимаю голову. Дерьмо. Ну, полное дерьмо, мне в голову не приходило, что Пол об этом пронюхает. Ник бросает на меня злобный взгляд, и я делаю умоляющее лицо. но ну, нерешительно начинает он, действительно, Пендербар мой продукт, но видите ли... О, боже, ему еще и нагорит из-за меня. Пол, начинаю я дрожащим голосом, поднимая руку, собственно говоря... Потому что хочу сказать, Пол широко улыбается, это был гениальный ход. «Мне только что принесли цифры продаж, и, принимая во внимание прежние жалкие результаты, они просто невероятны!» «Я изумленно таращусь на него. Объявление сработало?» «Неужели», — бормочет Ник, стараясь говорить спокойно, — «то есть замечательно!» «Какого хрена ты вдруг решил рекламировать плитки для подростков в банде старых скряк?» «Ну...» — Ник, старательно избегая смотреть на меня, поправляет манжеты рубашки. «Видите ли, это, конечно, авантюра, но мне показалось, что настало время прозондировать почву, поэкспериментировать с новым демографическим...» «Погодите-ка, о чем это он?» «Так вот, твой эксперимент удался», — одобрительно замечает Пол. «И что самое интересное, итоги совпадают с исследованиями скандинавского рынка. Зайди ко мне позже, и мы обсудим». «Ну, разумеется», — кивает Ник с довольной улыбкой, — «в какое время?» Да как он смеет! Ну и ублюдок! К собственному невероятному удивлению я порывисто вскакиваю. Меня трясет от возмущения. Постойте, минуточку, это была моя идея. Что хмурится пол? Объявление в боулинг-мантле. Это была моя идея, не так ли, Ник? Я в упор смотрю на него. Может, мы и обсуждали что-то подобное, неохотно произносит он, отводя глаза. «Не помню». Но знаешь, Эмма, тебе пора усвоить, что маркетинг — это прежде всего работа в команде. Нечего читать мне нотации. Это не работа в команде. Это полностью моя идея. Я поместила объявление для своего дедушки. Черт, и как это у меня вырвалось. Сначала родители, потом дедушка качает головой пол. Эмма, напомни мне, что у нас? Неделя знакомства с родными? Э, нет, просто... «Вы сказали, что собираетесь зарубить пентербар. Поэтому я решила продать немного ему и друзьям по дешевке, чтобы они могли сделать запасы. Я пыталась сказать вам это на большом совещании. Мой дед и его друзья обожают пентербар. И если хотите знать, именно они, а не подростки наш рынок». Пол молча смотрит на меня, потом говорит. «Знаешь, в Скандинавии тоже пришли к такому выводу. Именно об этом говорят результаты... Исследований? Ну вот, киваю я. «Эмма, тебе известно, почему старшее поколение так любит пентербар?» спрашивает Пол с искренним интересом. «Ну, конечно». «Старческие причуды», — вставляет Ник с умным видом. «Демографические сдвиги населения пенсионного возраста влияют...» «Ничего подобного», — отмахиваюсь я нетерпеливо. «Просто он...» «О, господи, дедушка меня убьет». «Этот шоколад не пристает к вставным зубам». Ошеломленное молчание, и тут пол вдруг сгибается от хохота. «Вставные зубы!» — повторяет он, вытирая глаза. «Гениально, Эмма! Чертовски гениально!» Он снова фыркает, и я смотрю на него, чувствуя, как в висках бьется кровь. У меня какое-то странное ощущение. Словно что-то копится во мне, нарастает, и вот-вот... Значит, я могу получить повышение? Что? Неужто я действительно сказала это вслух, громко? Я могу получить повышение? Мой голос слегка дрожит, но я напоминаю. Вы сказали, что если я создам соответствующие возможности, то смогу получить повышение. Вы сами это сказали. Разве я их не создала? Пол смотрит на меня. Знаешь, Эмма Корриган, — говорит он наконец, — ты одна из самых удивительных людей, которых я встречал в жизни. значит упорствую я. «О, ради Бога!» — восклицает он, закатывая глаза. «Так и быть! Получай повышение! Это все?» «Нет!» — слышу я свой голос. Сердце бьется еще сильнее. «Пол, это я разбила вашу крошку с Кубком Мира!» У Пола совершенно растерянный вид. «Мне ужасно жаль, говорю я. Я куплю вам новую!» Обвожу взглядом притихший глазеющий на нас офис. «И это я испортила копировальный аппарат. Собственно говоря, и я делала это не раз. А это задница. Море выжидающих лиц, море алчных глаз. Но я решительно подхожу к доске объявлений и срываю задницу в стрингах. Она моя. Но я не желаю, чтобы этот мусор тут и дальше висел. Я поворачиваюсь. Да, Артемис, насчет твоего паучника. А что с паучником настораживается она? Я смотрю на нее, на плащ Бербери, на дизайнерские очечки, На самодовольную физиономию с выражением «я все равно лучше тебя». «Окей, не стоит так слишком увлекаться». «Я не понимаю, что с ним», — говорит Артемис. Я вежливо улыбаюсь. «Удачи на совещании». Остаток дня я не могу усидеть на месте. Возбуждение буквально меня раздирает. Неужели я добилась повышения и теперь могу называть себя специалистом по маркетингу?» Но дело не только в этом. Сама не пойму, что со мной случилось. Я чувствую себя совершенно новым человеком. Ну и пусть я разбила кружку пола. Пусть все узнали, сколько я вешу, кому какое дело. Прощай. Прежняя, ничтожная Эмма, прячущая под столом пакеты из секонд-хенда. Здравствуй, новая, уверенная в себе Эмма, гордо оставившая их на спинке стула. Я звоню маме с папой, и рассказываю, что получила повышение, и они так радуются. «Тут же объявили, что едут в Лондон, и мы вместе это отпразднуем, а потом мы с мамой долго по душам, как подружки, болтаем о Джеке». Мамуля сказала, что иной раз отношения длятся вечно, а иной всего несколько дней. Уж такова жизнь. Она даже открыла мне тайну, у нее был потрясающий 48 восьмичасовой роман с каким-то парижским парнем. Мама клялась, что больше никогда не испытывала такого наслаждения». И хотя знала, это долго не продлится, однако ни о чем не жалела и ничего более трогательного в ее жизни так и не произошло. Правда, она добавила, что при папе об этом упоминать не стоит. Да уж, такого я не ожидала. Всегда считала, что мама и отец, по крайней мере, никогда... Ладно, проехали. Но она права. Не всегда отношением суждена долгая жизнь. Мы с Джеком, очевидно, рано или поздно зашли бы в тупик, и, поняв это, я остыла. Мало того, я почти не вспоминаю о нем, и в доказательство скажу, что мое сердце подскочило сегодня всего однажды, когда мне вдруг показалось, что я вижу его в коридоре. А потом я довольно быстро пришла в себя, ведь сегодня начинается новая жизнь, и сегодня на танцевальном шоу Лизи я наверняка кого-нибудь встречу». Например, высокого, красивого, неотразимого адвоката. Да, и он приедет к офису встречать меня в своем шикарном спортивном автомобиле. И я счастливо спорхну по ступенькам, откидывая волосы, и даже не оглядываясь на Джека в бешенстве, стоящего у окна своего кабинета. Нет-нет, не надо, Джека. С Джеком все кончено, нужно только это запомнить, а еще лучше записать на руке».